Глава 35. Стамбул. Экономика смерти или экономика жизни? Восстановившись после операции, я стал много путешествовать, в основном чтобы рассказать о книге и ответить на вопросы. Я также понимал, что мне нужно внимательнее прислушаться к тому, что могли рассказать мне другие. Если в 1970-е годы экономическими убийцами были управленцы и консультанты из нескольких многонациональных корпораций и консалтинговых компаний, то на смену им пришло новое поколение. Среди современных экономических убийц были управленцы и консультанты тысяч многонациональных корпораций, консалтинговых компаний, инвестиционных фондов, отраслевых групп и ассоциаций – а также целая армия представлявших их лоббистов. По мнению многих экономистов, они создали экономику смерти. В первые годы второго тысячелетия экономические убийцы добились невероятных успехов. Способствующими факторами стали войны в Ираке и Афганистане, рецессия 2008 года, сокращение налогов и другая неолиберальная политика, А также растущая глобализация транснациональных корпораций. Развитие тлетворной деструктивной экономической системы, а также различие и сходства прежних и сегодняшних экономических убийц не давали мне покоя в 2013 году, когда я стоял у окна своей гостиницы в Стамбуле и смотрел на древние здания и минареты города, который годами был престолом и жертвой империи. После издания «Исповеди экономического убийцы» меня несколько раз приглашали в Стамбул, чтобы выступить на конференциях бизнес-управленцев. Я как раз собирался сделать очередную презентацию в этом историческом городе, который стал центром международных конференций. Я размышлял об основных инструментах, которые мы, экономические убийцы, использовали в моей дни – лживую экономику, в частности, фальсификацию финансового анализа, завышенные прогнозы и поддельные бухгалтерские книги, секретность, обман, угрозы, подкуп, вымогательство, обещания, которые никто не собирался выполнять, и порабощение через долги и запугивание. Те же инструменты применялись сегодня. Сейчас, как и тогда, многие из них видны в каждом ударе, который наносят экономические убийцы, но только если вы готовы анализировать то, что остается за кулисами. Сейчас, как и тогда, вся система держится на уверенности в том, что любые средства оправданы для достижения желаемой цели. Я также вспоминал, как и в 2009 году читал лекции по программе MBA в Китае и с каким энтузиазмом китайские студенты изучали стратегию экономических убийц. Подробнее об этом смотри в следующих главах. Но важное изменение заключается в том, что сегодня система экономических убийц применяется в Соединенных Штатах и других странах с высоким доходом В Китае и повсюду появилось множество разновидностей каждого инструмента. Сотни тысяч новых экономических убийц заполонили мир. Они создали по-настоящему глобальную империю и экономическую систему, грозящую положить конец привычной нам жизни. Они трудятся открыто и в тени. Система стала настолько масштабной и укоренилась настолько глубоко, что превратилось в стандартную модель поведения и поэтому редко вызывает тревогу. Новое поколение убеждает правительственных чиновников обеспечить их компаниям выгодное налоговое и нормативное регулирование. Они принуждают страны соперничать друг с другом за возможность построить на своей территории их объекты. Их умение размещать производство в одной стране Освобожденный от налогов счета в другой, колл-центры в третий, а штаб-квартиру в четвертый, дает им колоссальное преимущество. Странам приходится бороться друг с другом, чтобы предложить им минимальное экологическое и социальное регулирование и самую низкую оплату труда и налоги. Во многих случаях правительства влезают в долги лишь бы предложить льготы корпорациям. В последние годы мы наблюдали это в таких странах, как Исландия, Испания, Ирландия и Греция, помимо Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока, где система работает уже давно. Когда намеки не действуют правительственным чиновникам, объясняют, что неприглядные аспекты их личной жизни – о которых, как им казалось, никто не знает, будут обнародованы или же сфабрикованы. Другое новшество – оправдание тактики американских экономических убийц. Раньше она якобы защищала мир от коммунизма, вьетконга и других революционных группировок, а также от любых угроз нашему обеспеченному американскому образу жизни – Сегодня она противостоит террористам и мигрантам, борется с исламскими экстремистами, продвигает экономический рост и отстаивает наш обеспеченный образ жизни. Чем больше я размышлял об этом, тем больше осознавал, чему мне следует уделить особое внимание в своих книгах и выступлениях. Я сел за компьютер и записал текст для будущей презентации PowerPoint. Слайд номер один. Экономика смерти, основанная на идее Нобелевского лауреата 1976 года Милтона Фридмана, согласно которой единственная обязанность бизнеса – максимизировать краткосрочную прибыль, независимо от социальных и экологических последствий. И принцип «один побеждает, другой проигрывает». Слайд номер два. Стратегия экономических убийц, опирающаяся на четыре принципа. Страх, долги, тревога по поводу дефицита, разделяй и властвуй. Слайд номер 3. Корпоративные управленцы должны любыми средствами максимизировать прибыль, включая подкуп официальных лиц на деньги, выделенные для компании, и обещание выгодных должностей, возможности эксплуатировать работников и выкачивать ресурсы. Слайд номер четыре. Ключевые характеристики экономики смерти. Вознаграждает непродуктивную деятельность, манипуляции акциями, финансиализация. Игнорирует внешние факторы, экологические и социальные последствия. Не считает налоги инвестициями в социальные услуги, инфраструктуру и так далее. Поощряет монополии, воспринимает природу как истощимый ресурс, обрекает миллиарды людей на нищету, вызывает глобальное потепление, вымирание животных, растений и другие кризисы. Слайд номер пять. Экономика жизни стремится... Максимизировать долгосрочную пользу для людей и природы и создать взаимовыгодные условия. Слайд номер шесть. Ключевые характеристики экономики жизни. Вознаграждает продуктивную деятельность, образование, здравоохранение, искусство и так далее. Учитывает внешние факторы в расчете финансовых и экономических параметров считает налоги инвестициями в здравоохранение, образование, экологичную инфраструктуру и так далее. Поощряет развитие местных, принадлежащих сотрудникам предприятий, а например кооперативов, благотворительных организаций. Платят людям за устранение загрязнений, переработку отходов, развитие зеленых технологий и возрождение окружающей среды. Создает, Экономические возможности для людей на всей планете останавливает глобальное потепление и другие кризисы и защищает растения и животных, которым грозит вымирание. Гуляя по прекрасным улицам Стамбула, общаясь с людьми разных профессий из разных стран, встречаясь с корпоративными управляющими и членами турецкого правительства и переправляясь на пароме через Босфор, Великий водный путь, отделяющий Европу от Азии. Я размышлял о том, что стремление строителей империи контролировать мир совершенно не изменилось за тысячи лет. Зато изменилось наше восприятие мира. Оно расширилось, охватив и весь земной шар. В то же время инструменты экономических убийц стали в разы эффективнее и создали систему, обреченную на самоуничтожение. Однажды поздно вечером я стоял на европейском берегу Босфора, глядя в сторону Азии, и на меня нахлынули воспоминания обо всем, что я совершил за годы работы экономическим убийцей. Сначала я попытался оправдаться, и я убеждал себя, что я шерство системы образования, которая учит нас, что американская мечта как раз и диктует быть таким, каким стал я. Я задумался о том, что этот город олицетворяет собой попытки оправдать эксплуатацию и колонизаторство европейцев, азиатов, христиан, мусульман и многих других людей, которые, вопреки всем оправданиям, руководствовались жаждой власти и богатства. И снова мне пришлось взять на себя ответственность за ту роль, которую я сыграл в продвижении экономики смерти. На следующий день, возвращаясь домой из Стамбула и глядя из самолета на Средиземное море, я почувствовал, что кроме чувства вины, во мне нарастает гнев. Наши предприниматели и правительственные лидеры довели систему экономических убийц до масштабов, которые невозможно было вообразить в мое время. Или в эпоху императоров, правивших в так называемые «темные века», землями, над которыми я пролетал. Я не мог отделаться от мысли, что будущие историки сочтут эпоху после 11 сентября еще более темным временем. Меня охватил гнев, когда я осознал, что нас, в Соединенных Штатах, учат бояться дефицита, покупать больше, работать дольше, накапливать без остановки, брать на себя все новые долги. Такой менталитет вышел за рамки индивидуального качества и стал неотъемлемой частью патриотизма. Наша страна должна накапливать как можно больше мировых ресурсов. Она заверяют, что долги, которые мы используем для финансирования военных, необходимы для нашего же блага. Тот же аргумент использовался для убеждения подданных императоров прошлого. Меня особенно злило то, что стоит нам заикнуться, что военные расходы лишают нас социальных льгот, а нам отвечают, что социальные программы поощряют праздность, в то время как проекты, поддерживающие армию, позволяющие получать сверхприбыль и побуждающие корпоративных магнатов спекулировать деньгами налогоплательщиков, являются двигателем экономического роста». И эта экономика сверху вниз все еще работает, несмотря на десятилетия неоспоримых доказательств ее неэффективности. Глядя сверху на ла некогда разделявший заклятых врагов протестантскую Англию и католическую Францию, я с ужасом осознал, насколько сильнее стала эта система по сравнению с моим временем, и что после 11 сентября она обернулась против Соединенных Штатов Америки. Долги и страх, закон о борьбе с терроризмом, милитаризация полицейских подразделений, широкое разнообразие новых технологий для слежки, внедрение в различные социальные движения в целях организации саботажа, например, движение «Захвати Уолл-стрит» и широкое распространение частных тюрем – Все это позволяет правительству Соединенных Штатов подмять под себя тех, кто противостоит ему. Гигантские финансируемые корпорации, агитационные политические комитеты, подкрепленные решением по делу Citizens United и другими судебными постановлениями, и такие миллиардеры, как братья Кох, которые финансируют группу ALEC, подрывают демократические процессы и побеждают на выборах, наводняя медиапропагандой. Они нанимают целые армии юристов, лоббистов и стратегов, чтобы легализовать коррупцию и влиять на все уровни власти. Когда я вернулся в Соединенные Штаты Америки, я узнал новость, оправдывающую мой гнев.